Глава одиннадцатая. Тёмные дела. Осколок воли, оставленный неизвестной силой, подсчитал предположительное количество жизней, сохранённых вами за этот день. 2494. Вам начислено 2494 малых пилюль баланса, виртуальных. Осколок воли, оставленный неизвестной силой, подсчитал количество смертей, которые случились сегодня благодаря вашим решениям и действиям. 6. Вы получаете штраф 6 пилюль баланса виртуальных. По итогам прошедшего дня вы получаете 2488 единиц в пилюлях баланса виртуальных. Ваш баланс виртуальных пилюль 4722 единицы. Задумка с торговлей живым товаром сработала не так блестяще, как я рассчитывала. «Южане почти сразу начали поставлять схваченных мудавийцев на условленное место, но количество товара не радовало. Десятки и первые сотни людей. Это нельзя даже сравнивать с цифрами, упомянутыми приходящим во снах. Но сегодня будто за пруду прорвало. Сразу две с половиной тысячи начислили. Я не знал детали передачи этих пленников, информация еще не дошла. Остается надеяться, что это признак закономерного роста объемов, а не случайная разовая сделка». И непонятно, что за шесть смертей на меня повесили. Сегодня казнили троих. Схваченного шпиона и двоих мародеров, вырезавших семью зажиточных горожан. Деваться в подобных случаях некуда. Помилование невозможно. По законам военного времени с исполнением приговоров не затягивают. Откуда еще трое взялись? Непонятная математика. Я четыре дня провел, не подремав ни минуты. А это даже для обладателя «Героя ночи немало». «Теперь можно закрывать глаза спокойно. Мне не нужно опасаться встречи с разгневанным старцем». И старец не заставил себя долго ждать. «Ты начал слушать, что тебе говорят, и я это одобряю. Но учти, если спасенные тобой люди погибнут от голода, это станет твоим бременем. У каждого из них есть запасы. Плюс я их без промедления на север отправляю. Если все получится, вскоре они окажутся в раве». — Я решаю вопросы с дорогой, снабжением и разрешениями на пересечение границы. — Даже если кто-то не выдержит и умрет по пути, это случится далеко от южной пустыни. — Надеюсь, в таких случаях штрафов не будет? — Не будет, если смерть настигнет их действительно далеко на севере, где духи костей и останутся, — подтвердил старик и требовательно поинтересовался. — Что ты смог узнать про пустыню? — Да пока особо ничего интересного. Какие-то охотники за сокровищами туда иногда забираются, но лично с ними пообщаться не удалось. Живущие рядом удавицы далеко не заходят, по мелочам грабят какие-то руины возле окраины. Хотя, как я понял, четкой границы пустыни не существует, потому что местные жалуются на древнее проклятие. То и дело нарываются на них в безопасных, по их мнению, местах. Скорее всего, остаточные следы применения какой-то сильной магии и все еще действующие боевые руны конструкции. Недавно на краю пустыни, а может даже в самой пустыне, пропали два важных мудавица с отрядами охраны и свитами. Что с ними случилось, пока узнать не удалось. Ну, а в остальном всякие слухи непроверенные. Старец покачал головой. «Этого мало. Это ничто. А что я могу поделать? У меня и кроме пустыни забот хватает. Я везде, где только можно, о ней информацию искал. Даже в борделе». «Весьма необычный выбор источника». Простите, уважаемые, но вы тут в своей медитативности сильно оторвались от реальной жизни. Если нужна информация, бордель – первое место для ее поиска. Даже хронические молчуны могут разговориться, когда расслабляются с женщинами. Кстати, оттуда я и получил большую часть слухов. В основном явный мусор, но некоторые моменты надо иметь в виду. Какие именно? Сотрудницы этого уважаемого заведения помнят некоторых разговорчивых посетителей из вид пропавших сановников. Да и сами сановники, оказывается, не без греха. Особенно один отличился. Есть намеки на то, что он крутил какие-то дела с некромантами. В Мудаве это дело строжайше запрещено. Но, как это часто у них бывает, на запреты не очень-то оглядываются. Люди этого сановника хвастали, что скоро господин их озолотит и сделает сильными. Также рассказывали, что те, то ли обычные некроманты, то ли адепты какого-то неизвестного темного культа, имеют непонятные интересы в пустыне или поблизости от нее. Никакой конкретики, но информация сразу из нескольких источников одинаковая. Ты узнал, где этих некромантов искать? Никакой конкретики, говорю же. Есть несколько упоминаний о том, что под городом у них есть свой храм или база. Но пока ни малейшего намека на точное место. Прочеши все под городом. Надо их найти. Срочно! Я покачал головой. «Это сложно. Дело в том, что мудавийцы поставили столицу на древних руинах. Собственно, большая часть построек у них из камней, полученных при разборе тех самых руин». «Удобно получилось. Не пришлось каменолом не устраивать». «Под городом располагается сеть катакомб, таких же древних, как те руины. А может и древнее. Никаких карт подземелья не существует. Но все источники говорят, что там можно годами бродить, чтобы все обойти». А если учесть, что темный храм или база вряд ли снабжены указателями, искать их придется очень долго. Некроманты – великие мастера прятать свою недвижимость. Я уже с ними сталкивался, знаю. Неужели никто ничего не знает про эти подземелья? Я в это не верю. ищи таких людей, они должны быть. Охотники за сокровищами, чистящики канализационных труб и желобов, воры, скрывающиеся от правосудия преступники, любопытные мальчишки. Кто-то из них может что-то знать. И тебе следует отыскать таких знатоков Приложи все силы, иначе рискуешь получить наказание И про пустыню тоже продолжай искать информацию Усердно искать Твои бесконечные оправдания могут меня разгневать Пробудившись, я некоторое время таращился в потолок Почти ни о чем не думая Ну что здесь думать? Не наградили, но и не наказали Однако наказанием пригрозить не забыли Все как всегда Может, зря я упомянул подземелья С ними у меня связаны не самые радужные воспоминания. И да, я действительно знаю, насколько качественно некроманты умеют маскировать свои берлоги. Если слухи хотя бы на четверть правдивы, под столицей сотни километров разного размера галерей на нескольких уровнях. Этот лабиринт осложнен многочисленными завалами, местами замурован, местами затоплен частотами. нередко пересекается современными подземными ходами и канализацией. «Искать всрепую в таком хаосе бессмысленно. Разве что лично спуститься и по откату коставать взор некраса. Глядишь, по бражу там другой и на что-нибудь наткнуть». «Месяца-другого у меня нет. Значит, для начала было бы неплохо подумать о перспективах сужения зоны поисков. А для этого, как и говорил старец, следует пообщаться с теми, кто знает о катакомбах не понаслышке». В шатерка шока я входил, заранее морально подготовившись к бесчеловечной химической атаке. Но, на удивление, внутренняя атмосфера не заставила мои колени подогнуться. Да, попахивало тут не цветами альпийских лугов, однако какой-то свободный кислород присутствовал. Удивительно. Вдвойне удивительно то, что полковой Рек не предавался пьянству, как все последние дни, а точил свою монструозную секиру. Веса в ней явно побольше, чем в моем вульже. Солидная штуковина. И точильный брусок соответствующий. — Надо же, как удивительно. Давно не видел тебя трезвым. Кошок, равномерно шоркой огромным бруском, ответил на это в своем духе. — Исправить это недолго, если составишь мне компанию десница. — Как обычно воздержусь. Я вообще-то не к тебе пришел, а к твоему, как бы это сказать, постояльцу. — Ты где здесь видишь постоялый двор? Нет у меня никаких постояльцев. «А это кто?» — я указал на клетку. «Это мелкое и вонючее зло, для которого я пока что не придумал казнь». «Вот с ним мне надо пообщаться». «Да хоть в печи этого прыща сжигай, я вовсе не буду против». Присев на край лавки, что стояла возле клетки, я вежливо поздоровался. «Привет, Гнусис, узнаешь меня?» «Ну а как я забуду того, кто мне должен? Неужели ты пришел расплатиться? Ну, наконец-то!» «Нет, я поговорить пришел». «Ну так разговариваю с этой волосатой обезьяной, она любит в ответ мычать. А мне некогда, разве не видишь, я весь в делах?» Демонстрируя великую занятость, Гнусис разлегся на толстяные подстилки из разнообразного тряпья и сделал вид, что вот-вот уснет. «Я слышал, ты знаток подземелий, те что под столицей мудари. Я бы хотел задать тебе несколько вопросов на эту тему». «Я по многим делам знаток, но безответственным должникам ничего рассказывать не собираюсь». Важно, ответил необычный гоблин. А еще я слышал, что кошок боил не очень хорошо тебя кормит. Зато луплю я его просто замечательно, буркнул Эк, проверяя страту секиры. И то и то чистая правда, подпустив голос печали, признал Кнусис. Скоро заморит голодом и побоями. Пропадете ведь без меня. В ближайшем трактире отличная кормежка, задумчиво протянул я. И на заказ что угодно сделают с выносом и даже с доставкой. «Я думаю, кошок не будет возражать, если принесут прямо сюда. Разумеется, это тебе, а не ему». из-за завшива уже не копишь!» «Ладно, пойду тогда к золотарям. Они тоже много разного про подземелья рассказать могут». «Сходи, сходи, они тебе расскажут, как говнище голыми руками черпать!» Прокомментировал ушастый пленник. «А ну стой! Куда пошел? У нас ведь пока стадия торга, а не завершение переговоров. Что там за ужин? Все что угодно можно заказать?» «В рамках разумного» ответил я. «В столице проблемы с продовольствием. Не все можно достать». «Я много чего заказать хочу. Как у тебя с финансовыми средствами? Хватит на длинный список?» «Хватит. Дать тебе дощечку и перо». «Перо нежелательно», — отозвался кошок. «Этот уродец непременно попытается его в замок вставить и сбежать. Углем пусть пишет, хотя вряд ли он буквы знает». «Взять тебе мешок того угля!» — возмутился Гносис. «Да поджечь перед этим пожарче!» «Я образованная личность, я на нескольких языках читать умею!» «Ну да ладно, подавись и без дощечки все расскажу! Мне поросенка молочного с хреном и чесноком! Два поросенка! Перепелок жареных блюдов! Два!» «Меню мы можем позже обсудить», — перебил я, «после того, как поговорим о подземельях». «Тебе веры не одеснится, ведь обманешь!» «Он вообще-то из древнего рода, и тебя за такие слова казнить полагается!» Справедливо заметил кошок. «Ой, да два раза уже меня казните! Надоел своим занудством! Так ты, десница, что, и правда из древнего рода?» Я кивнул. «Кроу — один из первых кланов Севера. Равы еще в помине не было, когда моя семья владела там многими землями, а про мудавии говорить нечего». «И как же у тебя такого древнего хватает совести долги не отдавать?» «Кроу долги всегда отдают, но вот тебе ничего не должен, не фантазируй». «Так мы поговорим о делах подземных или нет?» «У меня нет ни времени, ни желания обсуждать мои несуществующие долги». «Неприятный ты тип, десница. Наверное, за это оказался в нашей дыре. Так тебе и надо. Ладно, чего хотел узнать?» «Ты там, под землей, странных людей не встречал?» «А сам ты как думаешь, полетит нормальный, не странный человек под этот вонючий городишко? Там кого не увидишь, у каждого какие-то неполадки выше плеч». «Ты меня неправильно понял. Мне интересно знать о криминальных личностях». Так честных здесь и под землей, и над землей нет. В Мудавии это вымирающий вид. По справедливости весь город посадить надо и ключ от клетки выбросить. Вы что я один за всех отдуваюсь? Несправедливость вопиющая. Ты ведь десница, ты разве не должен с несправедливостями бороться? Давай ближе к делу, Гнусис. Что там насчет подземных криминальных личностей? Ты говорю же, там все криминальные, на кого не посмотри. Вот даже возьми золотарей». Как бы под землей они не гуляют, а по делу спускаются, работают. Работа, конечно, та еще, но в сущности честная. Но чуть какая возможность подворачивается, тут же обязательно украдут или ограбят. Нет там честных людей, вообще нет. Бандиты всякие прячутся, злодейские душегубы, некроманты. Шваль всевозможная, всех мастей. Один я там был порядочным. А вот про некромантов подробнее чуть не подскочил я. Где видел, сколько их там, чем занимаются, «Видел я их, как ты должен и без подсказок понимать, под землей. Сколько и всего, не знаю, но не меньше пятнадцати точно. Именно столько рыл разных я за все встречу насчитал. Чем занимаются, вообще не знаю. Они передо мной не отчитывались почему-то. Раз, видел, как труп вниз волокли. Одежда не дешевая на нем была, но и не сильно дорогая. Обычный горожанин, дело житейское, таких часто вниз таскивают. Еще они какие-то вонючие мешки таскать постоянно». «И ты что, даже не поинтересовался, что в тех мешках?» «Десница, уж не думаешь ли ты, что я только и мечтаю утаскивать все, что на глаза попадается?» «Наговаривают на меня много. На самом деле, я очень даже честная и порядочная личность». «Да и зачем мне интересоваться грязными мешками?» «Я ведь и на глаз могу определить, есть там что-то ценное или нет». «Они их таскают так, как принято мусор таскать». С дорогими вещами обращаются совсем по-другому, уж поверь моему богатому жизненному опыту. А с чего ты вообще взял, что это некроманты? Так от них смертью несёт. Дурной дух, и мешки у них тоже смертью смердят, будто с кладбища запашок. Ну вот своей башкой подумай, кто так может пованивать? Только некроманты. Они даже особо не скрываются, одеваются строго в чёрное и лица под капюшонами прячут. Сложно за ними под землей следить. «Такой закутанный, если не улыбнется, а чистая невидимка!» «Гнусис, подземелья под города много. Где именно ты этих попахивающих кладбищем видел?» «Да много где. Под центром, возле коллектора дворца двух коридоров, под старым ипподромом, под площадью Совета Мудавии, под козьим рынком. Там самые богатые районы, так что я в других местах особо не появлялся. Что о такой личности, как я, делать среди нищеты?» «А вот некроманта, может, именно там интереснее всего. Но об этом уже кого-нибудь другого спрашивай». «А где ты их видел чаще всего?» «Возле ипподрома чуть ли не каждый раз на них натыкался. Там большая галерея, которой золотари почти не пользуются. Я не проверял, но похоже на то, что она севера на юг под всем городом тянется. Состояние у нее хорошее, только некоторые боковые ответвления завалены. Я так и не понял, куда они ведут». Одно ответвление хорошо расчищено, и, похоже, в порядок его привели недавно. Очень может быть, что некроманты и расчистили. Они именно там постоянно крутятся. Я туда хотел заглянуть, но дальше дверь надежная, и охрана возле нее не отвлекается. «Я смогу сам найти эту галерею?» «Даже не думай. Сам ты эту галерею ни за что не найдешь. Надо, чтобы кто-то показал. Желательно, я Ха -ха, Да это как рыбу в воду выпустить!» — хмыкнул кошок. «Не советую тебе его под землю брать. И вообще, зачем оно надо? Некроманты — это забота мудавицев. В Раве они не под запретом». «Вообще-то мы в рамках союзного соглашения, в том числе и с некромантией здесь обязаны бороться», — напомнил я. <связь> «Ну и кто из наших этот пункт соблюдает?» — снова хмыкнул Кашок. «Выпей вина, развлекись с девочками, если совсем делать нечего. А под землей тебе деснится делать точно нечего». «Кошок, я должен разобраться с этими некромантами, или кто они там, не ради договора. Есть иные причины, о которых распространяться нежелательно. Это сейчас так же важно, как война с хатом. Слово десницы. «Ну, раз слово десницы, тогда, конечно. Как-никак, ты тут у нас самый главный. Ну, тогда и мне идти придется. Не люблю в этот паршивый город заглядывать, а уж под него и подавно, но придется». «Думаешь, я сам с твоей живой игрушкой не справлюсь?» «Да мне плевать на сраньку». Просто я, когда его ловил, много где под землей побывал. Немного знаю, что там и как устроено. И ребята есть, которые тогда со мной лазили. Хорошая команда, с опытом. Не отказывайся. Господин Десница, вы здесь? Робко поинтересовались снаружи незнакомым голосом. Кому я понадобился? Я это, я гонец. Меня направил к вам лично первый друг народа. Позвольте мне войти и вручить вам приглашение во дворец на празднование, что вскоре там состоится. «Вас и ваших людей ждут на этом празднестве с нетерпением». «Надо же, как неожиданно. Что за празднование?» «Праздник в честь Великой Победы Мудавии над хатом». «Ого!» — ухмыльнулся Кашок и тихо добавил. «Десница, я бы на твоем месте не доверял такому приглашению. Непонятно, что у этого хрена народного на уме. Да и сколько там того ума? Он, мне кажется, полностью сбрендил. Если все же сильно хочешь к нему сходить, возьми меня и других верных людей». «И меня не забудьте!» Резко оживился Гнусис. «Мне их дворец всегда нравился. Не скажу, что красивый, но всяких материальных ценностей много!» Ха -ха, «Если десниться позволит, непременно возьму!» Ухмыльнулся Кашок. «Очень хочется посмотреть на реакцию толстого хрыча когда он увидит своего старого знакомого!»